Маркус. Утро выдалось на редкость спокойным. Я успел посмотреть Хельсинген Санамат, прежде чем отвезти детей в садик и самому отправиться на работу. Убийца Юха Валикала Кала снова в бегах. Почему-то мне не страшно от этой новости. Мужик искупил свои грехи. Напротив, комод из напугал пугал меня по-настоящему. Он убил уже шесть ребятишек в Соединенных Штатах. Дети вытянули ящики, и комод упал на них. Может быть, стоит взглянуть на проблему шире? Были проданы миллионы комодов, и покупатели их неправильно установили. Но Юха Валекела убил всего трех человек в Швеции, и шведы никак не могут успокоиться. Между тем, под их главным брендом до сих пор продается вдвое более опасный комод. Юха Валекела несколько раз менял свое имя. Теперь он Никита Бергенстрюм. Может быть, и Икеа стоит поменять название комода? Имя Юха Вайлик сейчас как раз свободно. Оно позволило бы несколько повысить привлекательность шкафа. Я знаю, это попытка защититься. Чем мрачнее сюжет, тем больше я стараюсь смягчить впечатление черным юмором. На самом деле, я в панике. Новость про комод испортила мне утро. Ни одна книжная полка у нас в квартире, ни один бельевой шкаф или сервант как следует не привинчены к стенам. Не успел я толком это обдумать, как уже пора везти детей в садик. Сайми ходит в школу сама. Я проверяю ее рюкзак, чтобы убедиться, что она сложила нужные книжки. Отвожу Сюльве и Хельме две остановки на трамвае. У Хельме, как обычно, в руке ее любимая плюшевая игрушка — господин Черепахин. В дверях садика она обнаруживает, что Черепахи нет. «Папа, а где Черепахин?» Развел не у тебя?» «Нет, я его уронила в трамвае». «Да ж же подери! Прости!» В тот же момент ребенок начинает реветь. Я знаю, что переживания по поводу утраты игрушки – это как минимум на день, хотя, скорее всего, на неделю, а может и на всю жизнь. Конечно, всегда найдется что-нибудь, что испортит тебе жизнь. Почему бы таким триггером не стать милой плюшевой черепахе? Я оставляю Сюльви в ее группе во дворе садика, волоку орущую Хелме внутрь и описываю ситуацию воспитательницы. Она владеет профессиональным инструментарием, чтобы все уладить. Мои средства на этот случай – грубые ругательства, разговоры на повышенных тонах, печеньки, щенячьи патрули, захлопнутая дверь перед носом у плачущего ребенка. Замотался с детьми, на совещание опоздаю. Посылаю сообщение своим коллегам в рабочую группу в WhatsApp и на следующем трамвае отправляюсь на поиски черепахи. По расписанию рассчитываю, когда должен прийти на остановку черепаший вагон. Сажусь, как я надеюсь, в нужный и приступаю к поискам игрушки. Ее нигде нет. Выхожу и жду следующего трамвая. Вылезаю с пустыми руками из него, а потом и из следующего. Наконец, звоню трамвайному диспетчеру и попадаю на человека, который говорит, что нужный мне вагон уже ушел в депо в Коскила. Отправляюсь в депо и после объяснений проникаю внутрь. Приветливая уборщица показывает мне, где находится кабинет начальника. Тот меня встречает не очень радушно. и отрываю его от раннего ланча. Господин Черепахин остался в трамвае. — Какой еще Черепахин? — Ну, такое... Плюшевое животное, черепаха, розовая. Почему розовая? Черепахи зеленые. Я не знаю, наверное, это какая-то ироничная репрезентация гегемонии привычных представлений. Юмор антропологов в сложившейся ситуации явно неуместен. Ч-ч? Да ничего, просто она розовая. Подозреваю, что черепаха могла только что приехать сюда на трамвае первого маршрута. Мужчина неохотно встает и ведет меня в депо. Должно быть, вот то трамвай. Вдоль металлических решеток иду к вагону и нахожу любимую игрушку моей дочери. Огромнейшее спасибо. А не за что. В детском саду группа Хелми как раз заканчивает обедать и собирается на тихий час, когда я, запыхавшись, врываюсь в помещение. Дочка безмерно рада черепахиной и бежит к подругам показывать свою игрушку. Воспитательница мне нежно улыбается. Рабочий день ушел на охоту за черепахой. Это и есть любовь. Да просто глупость. Что, в общем-то, одно и то же. Но всей истории можно было бы потом посмеяться, если бы это был какой-то выдающийся случай. На самом деле ситуация совершенно обычная. У меня творческая работа, и коллеги считают, что неорганизованность – свойство моей личности. Это не так. Я неэффективный работник из-за своей семейной ситуации. Совещание уже закончилось. Звоню коллегам и говорю, что сегодня поработаю удаленно. Захожу в строительный магазин и покупаю дюбели и саморезы. Привинчиваю всю мебель в квартире к стенам. Теперь ее даже не украсть. В полицейских сериалах сыщики жертвуют своей семейной жизнью ради работы. В моем случае все наоборот. Работа страдает из-за домашних дел. За моими плечами нет поломанной жизни, от которой полицейский спасается в работе. У меня поломанное настоящее, которое заставляет меня каждой клеточкой тела заниматься домом. Одно утешение. Супруг принцессы Мадлен, бизнесмен, кажется, страдает от своей жизненной ситуации еще сильнее. Он полюбил красивую молодую женщину, а потом выяснилось, что отец этой женщины – король Швеции. И вот теперь на него свалилась публичность, о которой он вовсе не мечтал. А мне судьба приготовила другой сюрприз. Выяснилось, что у моей жены депрессия. Но конечный результат такой же. Никакого покоя.